Исключение второе. Автомобильное исключение. Особый случай обысков автомобилей. Если у полицейского появилось обоснованное и объясняемое подозрение, что водитель нарушил закон, он может приказать ему остановиться на обочине. И четвёртая поправка позволит обыскать салон, включая вещевой ящик, бардачок, но ни в коем случае не багажник, если у полицейского не возникло обоснованной причины предположить что в нём находятся запрещённые к хранению вещи или оружие или любой другой предмет, с помощью которого было совершено преступление. Без такого обоснованного подозрения для обыска багажника требуется ордер. Салон подлежит исключению по той простой причине, что оружие в любой части салона находится в непосредственной близости от водителя, то есть на контролируемой территории. Что касается термина объясняемое подозрение, то его следует понимать буквально. Полицейский должен быть в состоянии объяснить, по какой причине у него возникло подозрение. Такие объяснения, как профессиональный нюх, интуиция, богатый следственный опыт и тому подобные фразы из боевиков, вызывают в суде только смех. И какие бы весомые улики не были добыты благодаря нюху и интуиции, все они окажутся отравленными плодами негодными к потреблению. Показательным делом по теме автомобильных исключений является дело Кэрл против Соединённых Штатов. Том 267 Верховный суд США, страница 132, 1925 год. Фабула дела такова: в эпоху сухого закона три агента, работавшие под прикрытием, пытались купить у некоего Кэрла три ящика виски. Кэрол сказал, что ему нужно съездить за виски в город Гранд-Ропиц. Сел в свой Oldsmobile и умчался. Вернулся он, однако, с пустыми руками. Сделка в тот день так и не состоялась. Спустя несколько месяцев эти же самые агенты, патрулируя участок на одном из мичиганских шоссе, узнали Oldsmobile Кэрола и заставили его остановиться. Убедившись, что за рулём именно Кэрол, Агенты обыскали машину и нашли 69 квард виски. Суд признал Карла виновным в нарушении акта Уолстода и 18-й поправки к Конституции США сухой закон. 18-я поправка была принята в 1917 году и отменена 21-й поправкой в 1933 году. Закон Уолстода разрешал обыски машин, плавательных и летательных средств без ордера. при условии, что у агентов было основание считать, что на борту находятся нелегальные спиртные напитки, и являлся механизмом исполнения запрета на спиртные напитки согласно 18-й поправке. Карл подал апелляцию на том основании, что обыск был незаконный, так как нарушал его права, защищённые четвёртой поправкой. Верховный суд США постановил, что обыск автомобиля без ордера не нарушает четвёртую поправку при наличии обоснованной причины. То есть обоснованного предположения, что на борту автомобиля находятся доказательства того, что было совершено или совершается преступление. Суд обратил особое внимание на разницу между автомобилем и зафиксированным в пространстве объектом. Так как автомобиль является высокоподвижным средством передвижения, то весьма вероятно, что он может покинуть пределы юрисдикции, пока агенты будут получать ордер на обыск. Что касается обоснованной причины, то суд признал, что у агентов она была, ввиду их предыдущего опыта общения с Карлом и его напарниками. Суд, однако, добавил, что если ситуация не мешает получению ордера, он для обыска необходим. Вердикт виновен, вынесенный судом нижней инстанции в отношении Карла, был таким образом подтверждён. В американских юридических школах любят задавать следующую задачу по данной теме: У полицейского Джона были основания считать, что в заброшенном автомобиле на пустыре находятся наркотики. У автомобиля сняты все 4 колеса, он стоит на кирпичах. Капот открыт, мотора под ним нет, багажник однако заперт. Джон достаёт монтировку, одним ударом сбивает замок и открывает багажник. Его взору предстают мешки, набитые кокаином. Радостный Джон хватает мешки и спешит показать их своему боссу. Попочём встречает судью, которому рассказывает о своей удаче и показывает мешки с кокаином. Вопрос. Как отреагировал судья? Законен ли был обыск, который произвёл Джон? Смогут ли мешки с кокаином фигурировать в суде в качестве доказательства? Не сомневаюсь, что вы сможете решить эту задачу не хуже Верховного суда США.